пилок. Лука! А? Лука хмуро посмотрел в тарелку. Только-только приготовил себе какую-то бурду, и то не дают спокойно поесть. Гавриш! Гавриш! Очнулся! Суслик стоял рядом и его конкретно потряхивало полы белого халата, куда он сунул руки, ходили ходуном. «Да? Пошли!» Лука тут же забыл про еду и направился в медпункт. Там царил полумрак, специально, чтобы не нервировать ярким светом больного в отключке. Суслик зашел внутрь вслед за Лукой и закрыл дверь перед носами всех любопытных, которые набрались по пути». Слухи в этом проклятом бункере разлетались мгновенно. Лука прошел вперед. На кушетке в углу сидел Гавриш. Его глаза были открыты. Взгляд пустой, мутный, направлен в никуда. «Как это произошло? Отчего?» — спросил Лука. Он подошел к Гавришу, наклонился к нему. Тот не отреагировал. «Не знаю, просто я тут сидел в компе». Оглянулся, а он лежит, а через секунду взял и сел. Бесшумно, незаметно, просто взял, открыл глаза и сел. Я даже не сразу поверил, щипал себя три раза. Суслик показал на свою ногу, будто именно этот факт во всем рассказе самое важное. На вопросы не реагируют, на прикосновения тоже. Я его и щипнул, никакой реакции. «А я щеплюсь, будь здоров, как!» «Ну-ну, давай без рекламы своих услуг. Дальше!» «Я даже посветил ему фонариком в глаза. Бесполезно. Зрачок не реагирует. Я такого и не помню. Но я сразу за тобой. Молодец!» Лука осторожно сел на край кушетки, легко потрепал Гавриша за плечо. Тот сильно похудел за последнее время. Так всегда бывает при внутривенном питании. «Гавриш, ты слышишь? Ты в порядке? Скажи что-нибудь!» Но тот молчал. Лука немного потряс его, но не слишком сильно. Потом оставил в покое, только сидел рядом и шепотом переговаривался с сусликом, обсуждая варианты, что делать дальше. Через некоторое время Гавриш вдруг судорожно вздохнул, затрясся мелкой дрожью и прохрипел. «Они здесь!» «Кто они?» «Кто?» Тут же подлетел Лука. «Ты о ком?» «Они везде!» «Не уходили!» «Ты о ком, Гавриш?» Лука сжал его руку. «О ком ты говоришь?» «Там! Там!» И Гавриш снова обмяк, закрыл глаза и свалился обратно на кушетку, как большая неуклюжая кукла. «Бред!» — подсказал Суслик. Он просто бредит. Но Лука смотрел уже не на Гавриша, а в стену, которую тот сверлил взглядом чуть раньше, ровно перед тем, как отрубился. На стене таяли небольшие радужные пятна разводы, как круги на воде, и они имели форму человека. Конец.